Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры на встречу северной авроры, звездой севера, явись. Вечер, ты помнишь, в юга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 И речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, Но знаешь, не велеть ли в санке Кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, Друг милый, Придадимся бегу нетерпеливого коня И навестим поля пустые, Леса недавно столь густые И берег милый для меня.